Из сообщений СМИ Вечером 22 ноября Около 19.20 по местному времени На севере Заозерского края, Восточная Сибирь Зафиксировано падение крупного небесного тела По словам очевидцев, яркий огненный шар Пролетел по небу в направлении восток-запад И разорвался над тайгой В лесном массиве возникли локальные пожары. Отделение МЧС в Заозерске выслало в зону бедствия команды спасателей и пожарную технику. В этот день станции в Сибири, Японии, Китае, Узбекистане зафиксировали высокую сейсмическую активность до 5,7 балла по шкале магнитут Рихтера. В северных районах Хоккайдо объявлено чрезвычайное положение – Проведена частичная эвакуация населения. Не менее 150 квадратных километров леса были повалены в течение 1-2 секунд. Аэрофотосъемка показывает, что форма вывола представляет собой вытянутый эллипс, четко ориентированный по оси восток-запад. Темное пятно в центре указывает на эпицентр взрыва. По предварительным данным, его мощность составила 35-37 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это позволяет соотнести масштаб заозерского феномена с таким уникальным явлением, как падение Тунгусского метеорита. В кафе «Альтаир» в выбит из стекла общей площадью 30 квадратных метров, На этот раз происшествие никак не связано с очередной дракой между подвыпившими посетителями. Виной всему так называемый «Заозерский метеорит», упавший в тайгу в 80 километрах от поселка. Вечером 22 ноября здесь справляли свадьбу, банкетный зал был заполнен до отказа. Очевидцы говорят, что все случилось в самом начале торжества, когда жених по традиции пригласил невесту на танец. Сперва зазвенела посуда на столе, полца вибрировал под ногами, затем обрушились высокие витринного типа оконные стекла. Одновременно люди услышали громоподобный звук. По счастливой случайности серьезных травм никто не получил. Гости и молодые продолжили торжество в доме жениха. Во время падения метеорита в Тайге, Возник пожар, который лишь благодаря самоотверженным действиям личного состава ИК-33 не перенесся на территорию колоний. «Ничто иное, как осколок кометы С-2009Р1, находящийся сейчас в 180 миллионах километрах от земной орбиты», утверждает П. Сольди, директор обсерватории Циммервальда. Если гипотеза подтвердится, если это действительно кометное тело, мировая наука получит уникальный шанс. Это невероятное, экстраординарное событие, переоценить которое трудно, а недооценить преступно. Нам как бы дали вторую попытку проникнуть в тайну Тунгусского метеорита и других подобных явлений – заявил академик РАН, лауреат Международной премии Краффорда Евгений Стимельмашко. «Впервые за сто лет ученым-метеоритологам подвалила отличная и перспективная работенка» из интервью доктора Б. Эшборна и профессора Эл Хогвуда, ведущих специалистов проекта по поиску и изучению метеоритов «Ансмет» США. где выступил Агульвик, председатель недавнего созданного под эгидой ООН Комитета по исследованию заозерского феномена. Он ответил, что разрозненные поиски так и не дадут положительного результата, пока мировое общество не организует масштабную международную экспедицию, соответствующую масштабу событий. Осложняется тем, что недалеко от района падения находится исправительная колония номер 33, более известная как остров Огненный, и прилегающая территория является спецрежимной. Более 140 ученых с мировым именем подписали письмо к российскому руководству с просьбой допустить участников экспедицию в зону падения метеорита.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 Это позволяет соотнести масштаб заозерского феномена с таким уникальным явлением, как падение тунгусского метеорита.